Глава 10. Мистер и миссис Керри решили отдать Филиппа в королевскую школу в Теркенберри. Все окрестное духовенство посылало туда своих сыновей. Школа была связана давними узами с кафедральным собором, ее директор был почетным каноником, а бывший директор – архидиаконом. Учеников поощряли стремиться к духовной карьере, а преподавание велось таким уклоном, чтобы каждый добронравный юноша мог посвятить себя служению Богу. У школы были свои приготовительные классы, туда-то и было решено отдать Филиппа. В один из четвергов в конце сентября священник повез племянника в Теркенберри. Весь день Филипп волновался. Он знал о школьной жизни только по рассказам в юношеской газете. Прочел он также «Эрик» или «Мало-помалу». Когда поезд подошел к Теркенбери, Филипп был полумертв от страха и по дороге в город сидел бледный, не произнося ни слова. Высокая кирпичная стена перед зданием школы делала ее похожей на тюрьму. В стене была дверца, она открылась, когда приезжие позвонили – Оттуда вышел неопрятный уволень и внес сундучок Филиппа и его ящик с игрушками за ограду. Их провели в гостиную, заставленную тяжелой безобразной мебелью. Стулья, словно солдаты, вытянулись вдоль стен. Мистер Керри и Филип стали дожидаться директора. — А он какой этот мистер Уотсон? — спросил, не выдержав, Филипп. — Погоди, сам увидишь. Снова наступило молчание. Мистер Керри недоумевал, почему директор так долго не приходит. Филипп с трудом выдавил из себя. «Ты им скажи, что у меня хромая нога». Мистер Керри не успел ответить. Дверь распахнулась, и в комнату величественно вошел мистер Вотсон. Филиппу он показался гигантом. Это был могучий человек двухметрового роста, с огромными ручищами и большой рыжей бородой. Говорил он зычным, веселым голосом, но его бьющая через край жизни радостность вселяла в Филиппа панический страх. Мистер Отсон пожал руку мистеру Кэрри, а потом схватил в свою лапу худенькую руку мальчика. — Ну, как, молодой человек, рад, что поступаешь в школу? — зарычал он. Филип покраснел и не нашелся, что ответить. — Сколько тебе лет? — Девять, — сказал Филипп. — Надо говорить, девять лет, сэр, — поправил его дядя. — Да, тебе еще многому надо подучиться, — весело прогудел директор. Желая приободрить мальчика, он стал щекотать его шершавыми пальцами. Филипп пробел и корчился от этих неприятных прикосновений. — Я пока что поместил его в маленький дортуар. Тебе ведь это больше понравится, правда? — спросил он Филиппа. «Вы там будете в восьмером. Скорее привыкнешь». Дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Уотсон. Смуглая женщина с черными волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. У нее были чрезвычайно толстые губы, нос пуговкой и большие черные глаза. Весь ее вид выражал какую-то особенную холодность. Она редко разговаривала и еще реже улыбалась». Муж представил ей мистера Керри, а потом приветливо подтолкнул к ней Филиппа. «Это новенький Эллен, его фамилия Керри». Она молча пожала Филиппу руку и села, не говоря ни слова. А директор в это время спрашивал мистера Керри, много ли Филипп знает, и по каким учебникам он готовился. Священник из Блэкстебла был несколько обескуражен шумным благодушием мистера Уотсона и очень быстро ретировался. «Пожалуй, мне лучше оставить Филиппа с вами». «Как хотите», — сказал мистер Уотсон. «Со мной он не пропадет. Поднимется, как на дрожжах». «Верно, молодой человек?» Не ожидая от Филиппа ответа, великан разразился громовым хохотом. Мистер Керри поцеловал мальчика в лоб и откланялся. — За мной, молодой человек, — пророкотал мистер Отсон, — я тебе покажу классную комнату. Он двинулся из гостиной гигантскими шагами, и Филип поспешно заковылял за ним следом. Его привели в большую комнату с голыми стенами и двумя столами, тянувшимися во всю ее длину. По обе стороны столов стояли деревянные скамьи. Пока что здесь не очень людно, сказал мистер Уотсон. Я покажу тебе площадку для игр, а потом уж привыкай сам. Мистер Уотсон шел впереди. Филип очутился на просторной площадке с трех сторон, окруженной высокой кирпичной оградой. Вдоль четвертой стороны шла железная решетка, сквозь которую была видна большая поляна, а за ней здание Королевской школы. По поляне понуро бродил маленький мальчик, подкидывая носком ботинка гравий. — Привет, Веннинг! — закричал мистер Отсон. — Ты когда это здесь появился? Мальчик подошел к ним и поздоровался за руку. — Вот наш новенький, он старше и выше тебя, поэтому ты его не задирай. Директор дружелюбно сверкнул глазами и раскатисто захохотал. У обоих мальчишек сердце ушло в пятки. Потом он оставил их одних. — Как тебя зовут? — Кэрри. — Кто твой отец? — Он умер. — Ага. — А мать твоя любит поесть? — Мама тоже умерла. Филипп понадеялся, что ответ... Смутит мальчика, но Веннинга не так легко было унять. — Ну, раньше любила, — настаивал он. — Наверное, — с возмущением сказал Филипп. — Значит, она была обжора. — Нет, не была. — Значит, она померла с голоду. Мальчишка загоготал от восторга перед собственной железной логикой. Вдруг он обратил внимание на ногу Филиппа. — А что у тебя с ногой? Филипп сделал инстинктивное движение, чтобы убрать ногу. Он отставил ее назад за здоровую. «У меня больная нога», — сказал он. «А что ты с ней сделал?» «Она всегда была такая. Дашь посмотреть?» «Не дам». «Ну, не надо». Мальчишка вдруг изо всех сил легнул Филиппа в голень. Филипп этого не ожидал и не успел увернуться. Боль была так сильна, что он скрикнул, но еще сильнее боли было недоумение. Он не понимал, почему Веннинг его легнул. Филипп так растерялся, что даже его не стукнул. К тому же мальчик был меньше его, а он прочитал в юношеской газете, что подло бить тех, кто меньше или слабее тебя. Филипп стал тереть ушибленную ногу, и в это время появился еще один мальчишка. Веннинг сразу же оставил Филиппа в покое. Скоро Филипп заметил, что те двое говорят о нем и разглядывают его ногу. Он вспыхнул, и ему стало не по себе. Но тут появились другие мальчики, их стало уже больше десятка. Все они затраторили о том, что делали во время каникул, и как здорово играли в крикет. Подошло еще несколько новеньких, с ними разговорился и Филипп. Он был робок, очень застенчив. Ему хотелось расположить к себе товарищей, но он не знал, как это сделать. Его забрасывали вопросами, и он охотно на них отвечал. Один из мальчиков спросил, умеет ли он играть в крикет. «Нет», — ответил Филипп. «У меня хромая нога». Мальчик сразу же взглянул на его ногу и покраснел. Филипп понял, что он раскаивается в том, что задал бестактный вопрос, но слишком застенчив, чтобы извиниться. Мальчик растерянно смотрел на Филиппа и молчал.